Александр Сергеевич Пушкин, Дубровский, незавершенный роман. Том первый, глава первая. Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилл Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям. Губернские чиновники трепетали при его имени. Кирилл Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань. Дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирилл Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал на веселе. В одном из флигелей его дома жили 16 горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу, Окна во флигеле были загорожены деревянную решетку, двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирилла Петровича. Молодые затворницы в положенные часы сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирилл Петрович выдавал некоторых из них замуж, и новые поступали на их место с крестьянами и дворовыми, обходился он строго и своенравно. Несмотря на то, они были ему преданы, они тщеславились богатством и славою своего господина и, в свою очередь, позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство. Всегдашние занятия Троекурова состояли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 был ему ближайшим соседом и владел семидесятью душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского. Несмотря на его смиренное состояние, некогда были они товарищами по службе. И Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирилл Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство. Но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров Отставной генерал-аншеф приехал в свое поместье, они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирилл Петрович, отруду не удостаивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково,